Планетарная система Авалон. Третий сектор. Планета Камелот. Наземное укрепление Форд. Хэвен разил врагов направо и налево. Повинуясь взмахом его рук, Форт выплескивал из своих недр смертоносный дождь. Из обугленного холма выдвигались турели автоматических установок, стартовали из шахт ракеты, вертелись стволы пулеметов. Когда в каком-то из орудий кончался боезапас или его разбивал удачный выстрел рейдера, Хевен переключался на следующее. Он разил врага, поля из всех орудий, по летающим кораблям, и сам себе казался великаном, что стоит на вершине холма и отмахивается от назойливых мух. Рейдеры не отступали, их становилось все больше, и их залпы рыхлили землю над головой защитников форта. Даже здесь, в виртуальной реальности, Лэй чувствовал, как под ногами содрогается земля. Но пока Форд держался, все его механизмы и жилые помещения скрывались глубоко под землей. Лэй понимал, что бесконечно долго эти стены не смогут сопротивляться, и с упоением расшивыривал звенящую смерть, не экономя боезапас. Он знал, что стены падут раньше, чем кончатся патроны. В какой-то момент группа рейдеров оторвалась от основной массы и рванулась в сторону, за спину Лея. Тот обернулся, и сотни датчиков повторили его маневр, показывая картину с другой стороны. Там, далеко за лесом, над деревьями, висела огромная туша десантного бота, напоминавшая обрезок трубы. Нет, не висела, опускалась прямо в реку, что протекала довольно далеко от форта. Именно к боту и устремился десяток рейдеров. Хевен злорадно оскалился и развернул орудие форта, сосредоточив огонь на этих кораблях. Остальные, воспользовавшись тем, что по ним никто не стреляет, дружно атаковали склоны холма. Лэй чувствовал, как сотрясается пол под его ногами, но не оборачивался, он не мог допустить, чтобы рейдеры добрались до десантного корабля. Часть летящих рейдеров он разбил из скорострельных орудий. Тяжелые заряды, выпущенные из десятка стволов, сшибали летающие семечки на лету, и их обломки градом сыпались в лес. Следующих он достал дальнобойными пулеметами. Они были установлены на вершине холма и больше всех пострадали от обстрела, но несколько штук уцелели и накрыли группу рейдеров свинцовым облаком, от которого невозможно было увернуться. Из рейдеров посыпались искры, их замотало в воздухе, и часть из них нырнула в деревья, оставляя за собой дымные следы. Оставшиеся три на лету открыли огонь, пытаясь зацепить десантный бот, но их нагнали последние ракеты с автонаведением, выпущенные Хевеном. Над лесом вспухли три облака огня и дыма, и только тогда Лэй развернулся к остальным противникам. За это время они успели разбить все пулеметные гнезда, что выдали себя, открыв огонь по беглецам. Но пара пушек еще работала, и Лэй выплеснул через них всю свою ярость. Автоматический захват цели сдох, и Лейвену теперь приходилось тыкать пальцем в каждую конкретную цель. Он размахивал руками, плетя смертоносную паутину, и отчаянно старался удержаться на ногах. Рейдеры, которых оставалось еще десятка три, сбились в плотную кучу и залпами равняли верхушку холма с землей. Сбив еще пару, уже с трудом, едва поспевая за шустрыми кораблями, Хеван завертел головой, пытаясь высмотреть бот. Но тот уже превратился в сияющую звездочку в голубом небе, и Хеван засмеялся. Все было кончено, эвакуация состоялась, беженцы уже на борту и поднимаются на орбиту, на корабль-матку, откуда их потом переправят на гражданские суда. Продолжая смеяться, Хеван обернулся к рейдерам и принялся палить из всех стволов. Он продолжал обшаривать меню системы, поднимая из небытия все новое орудие, что десятилетиями лежали в подвалах форта, ожидая своего часа. Индикаторы показывали, что запасы амуниции приближаются к концу, но Лея это не интересовало. Он просто стрелял из всего, что еще могло стрелять, утоляя свою жажду мести. Целых орудий оставалось все меньше, и рейдеры уже пытались уворачиваться. Они все чаще собирались в странные фигуры и били прямой наводкой в холм. Лей понимал, что если бы у них было тяжелое оружие, вроде взрывных боеголовок, то Форд не продержался бы так долго. Но энергетические лучи лишь плавили землю, вязли в ней, выбивая в ней огромные канавы, что тотчас заполнялись водой и глиной. В какой-то момент Хевен обнаружил, что у него осталась лишь одна исправная автоматическая пушка, и понял, что игра близится к концу. Он стал цариться тщательнее, выбирая самые доступные цели. Рейдеры напротив сгрудились над холмом, уже не опасаясь плотного огня. Стиснув зубы, Лейвен бормотал ругательство, пытаясь найти в оружейном меню базы еще хоть что-то, но куда бы он ни ткнулся, везде горел огонек отказа систем. В этот самый миг холм тряхнуло по-настоящему. Лей зашатался, а вместе с ним вздрогнул и лес, деревья затрясли макушками, сбрасывая ветви. Даже тучу рейдеров смело в сторону невидимым Хевану ветром. На миг ему показалось, что корабли Федерации с орбиты наконец нанесли удар, но потом он увидел столб яркого пламени, уходящий в небеса. Далеко за лесом, за самым Артуром, пылал огненный столб. Он бил с земли в небо, уходя вверх на несколько километров. И только через пару секунд Лейван догадался, где тот берет начало. Кратер пришельцев, наконец, извергся. Забыв о том, что нужно дышать, Лейвен наблюдал за тем, как вверх по потоку энергии начал подниматься огромный уродливый шар, точно такой, что стоял раньше над космопортом города. Корабль пришельцев медленно полз вверх, так словно его подталкивало ослепительным столбом. А следом за ним уже поднимался следующий. И еще один. Спохватившись, Хевен лихорадочно начал листать меню базы, позабыв про рейдеров. Такие крупные мишени требовали самого большого калибра, а до него не так просто было добраться. Лейвена трясло. Он знал, что доживает последние секунды, но был слишком возбужден, чтобы переживать об этом. В тот день, когда он в одиночку ехал на байке в космопорт, чтобы броситься в смертельную атаку, он уже все обдумал. И Лейвен прекрасно помнил то чувство бессилия, что охватило его при виде огромного корабля пришельцев. Он ведь не мог даже поцарапать его. И глупая лобовая атака окончилась бы его мгновенной смертью. Но теперь он чувствовал восторг от того, что сейчас у него достаточно сил, чтобы нанести этим ублюдкам серьезный удар. Найдя, наконец, нужный пункт, Хэвен заверил его своим доступом. Потом опустил руки ладонями к земле и, как было велено в подсказке, начал поднимать руки. Потом перевернул их ладонями вверх и сжал кулаки. Он не видел того, что происходило по бокам холма, но знал, сейчас из земли поднимаются два несущих ствола электромагнитного орудия. Из одного уже успел выстрелить полковник, прежде чем его накрыло ударом, и оно немного пострадало, лишилось полной мощности но второе было в полном порядке. Шумно выдохнув, Хевен ткнул пальцем в шар пришельцев, что поднимался в атмосферу, и активировал контур. Ослепительная голубая вспышка заставила содрогнуться холм. Балванка из пластали, незаметная простому глазу, с космической скоростью уносилась в небо. Шар пришельцев содрогнулся. Его отбросило в сторону, и, кажется, он даже начал сдуваться, как проткнутый воздушный шар. Хевен завопил от восторга, захлестнувшего его с головой, и выстрелил второй раз. И тотчас в глаза ему ударила ослепительно белая вспышка. Хевен закричал от боли, закрыл глаза, и его окутала темнота. Лейвена подбросило, завертело и тяжело хлопнула о землю. Ему показалось, что удар сбросил его с вершины холма, и Лей заворочился, пытаясь встать. Но рука его наткнулась на холодный пол и открыв глаза, Эван увидел полутьму зала управления и экраны, отливающиеся синим светом. Лэй понял, что его выбросила из виртуального режима и застонал. Пол под ним содрогался, стены ходили ходуном. Сверху из огромных трещин в потолке сыпалась пыли комья земли. Лэвен приподнялся на локте и увидел пульт вооружения, тревожно мигающий алыми точками. Он попытался вызвать его через коммуникатор, но все было напрасно. Система не отзывалась. Что-то нанесло по форту такой сильный удар, что окончательно вывело из строя все системы. Ухватившись за край пульта, Хэвен приподнялся, морщась от боли во всем теле, и огляделся. Весь центр управления был перевернут, вверх дном. Пульты искрили, экраны, упавшие с потрескавшихся стен, валялись на полу. Светилась только трехметровая карта форта над тумбой, около которой лежали тела защитников форта. Их стало четыре. Оттолкнувшись от пульта, Лэй тяжело проковырял к тумбе с картой и заглянул за нее, пытаясь рассмотреть дверь, ведущую в коридор. Она оказалась на месте, только от створок почти ничего не осталось, в них зияла огромная выжженная дыра. У дыры стояли уцелевшие защитники форта и целились в темноту. Их осталось только пять, и Лей с громадным облегчением узнал в одном из них Родерика Пая, что так и не расстался своим антикварным оружием. Бросив взгляд под ноги, он увидел, что рядом с полковником лежит молодой парень, что встретил его у входа. У него не было правой руки, в груди была дыра, словно длинного трехгранного штыка. Остальных парней, сжимавших в руках оружие, он не знал. Прикрыв глаза, Хевен попытался вызвать через ком хоть какой-то контакт Форта. Система не отзывалась. Видимо, последний удар повредил все управление и сжег датчики на поверхности холма. Открыв глаза, Лэй еще раз осмотрел центр. Все пульты были отключены, и лишь на оружейном слабо горел халых огней. Все, конец игре. Оттолкнувшись от тумбы, Хэвен зашагал к двери. Пай первым услышал его шаги и резко обернулся, вскинув пулемет. Остальные защитники стали оборачиваться, но Родерик цикнул на них и те снова ощетинились стволами в сторону двери. Ну как там? спросил Хэвен, подходя ближе. Как пауки? Родерик нахмурил измазанное сажей лицо и, наконец, недовольно изрек: "Чисто". Один из парней, стоящий рядом, обернулся. "Еле отбились", сказал он. А после последнего удара они разбежались, и стало тихо. «Понятно», — отозвался Лей. — «наверху не лучше. Там прилетели еще десяток огромных кораблей этих чертовых пришельцев. Они, похоже, и доконали наш форт». «Люди?» — спросил Пай. «Успели», — отозвался Хэвен. «Нашу группу я прикрыл, и ее эвакуировали на десантном боте. Так что, бригада, объявляю нашу миссию законченной». Всех поздравляю с удачным завершением операции. Никто, вопреки ожиданиям Хевана, не засмеялся. Лишь Пай удивленно глянул на мнимого агента, словно сомневаясь, в своем ли тот уме. Тут больше нечего делать, выдохнул Хеван, нащупывая плазматрон, все еще висящий за спиной. Ну, смертнички, кто хочет напоследок увидеть солнышко? Пай нахмурился еще больше, и его подпаленные брови сошлись на переносице. На этот раз один из защитников едва слышно хрюкнул, и Хэвен порадовался, что еще не все тут превратились в бездушные механизмы. Ладно, сказал он, снимая с плеча плазматрон. Кто хочет глотнуть свежего воздуха, за мной. И он решительно шагнул в темноту, держа оружие наготове. Хэвен медленно перебрался через кучу разбитых пауков и вышел к лифту. Обернувшись, он заметил, что остальные последовали за ним. Первым шел веснушчатый парень, что рассказывал про пауков. Он нес в руках мощный фонарь. Последним из зала вышел Пай, помедлив немного у входа. Хевен видел, как Родерик обернулся, и понял, что тот прощается с полковником. Хевен бы и сам попрощался, но он знал, что скоро увидится со старым воякой, и тогда уже они потреплются в волю, свесив ноги с облачка. «Свети!» — сказал Лэй парню с фонарем и направился к лестнице. Полу обломки пауков. Некоторые из них еще шевелились, но Хеван не стал тратить на них заряды. Он равнодушно переступал через их разбитые тела, и металлические обломки скрижетали под его сапогами. На лестнице тоже оказалось пусто. Пауки то ли разбежались, то ли не перенесли удар. Сломанных роботов на ступенях было предостаточно. Лэй начал медленно подниматься. Добравшись до провала на лестнице, он перепрыгнул на другую сторону и помог перебраться остальным. Так в полном молчании они и поднимались по перекошенной лестнице, пока не вышли на площадку у лифтов. Здесь Лэй вышел вперед и обнаружил трех целых пауков, что слабо шевелили своими железными ногами. Одним выстрелом Хеван превратил их в дымящиеся обломки и обернулся к двери. «Сюда!» Бросил он парню с фонарем «Свети по сторонам». Светлый луч заметался по темному помещению, и Хеван, увидевший свой искореженный байк, поморщился. Жаль, хорошая была вещь. Но сейчас его интересовало другое. А именно то, что он увидел, когда только заезжал на площадку. Кар стоял недалеко от входа, маленькая машинка с откидным верхом. Хэвен быстрым шагом подошел к ней, нагнулся над водительским местом и провел рукой по панели. Убедившись, что все в порядке, Лэй забрался на место водителя и завел двигатель. Ну, что стоите? бросил он стоявшему у дверей лифта защитником форта. Садитесь, прокатимся. Они не заставили себя долго ждать. Поняв, что агент не шутит, ребята быстро набились в машину, воспользовавшись тем, что откидной вверх был убран. Последним сел, свесив ноги на багажник Родерик Пай, что так и не расстался с пулеметом. Ну, поехали, сказал Хевен и нажал на педаль газа. Машинка тихо загудела электрическим двигателем и медленно покатила к выезду на спиральную дорогу. Хэвен увеличил мощность, и кар рванул быстрее. Поднимаясь вверх по спиральной дороге, Лей все прибавлял скорости, боясь не успеть увидеть солнце. Он не знал, что будет дальше, но чертовски хотел выбраться наконец из подземелья, чтобы не умирать в нем, как крыса, загнанная в угол. Дорога сохранилась неплохо, ее лишь рассекали большие трещины, что не стали серьезной помехой для автомобиля. Они потратили на подъем всего пару минут, и Хэвен сбросил скорость, лишь увидев, как сквозь щель впереди пробивается дневной свет. Затормозил он у входа, что оказался почти полностью завален. Слой земли и деревьев перекрыл выезд, но не до конца. В завале оставалась щель, сквозь которую вполне мог протиснуться человек. К ней Леван и поспешил. Протискиваясь мимо ствола дерева, пахнущего смолой и гарью, Лей затаил дыхание. Но, выскочив наружу, вздохнул полной грудью. Тут же пожалел об этом. Воздух оказался наполнен гарью и пеплом. Закашлившись, он сделал шаг в сторону и уступил место стрелкам, выбиравшимся из темноты. Они выстроились в ряд посреди выжженной пустоши, заваленной разбитыми в щепки стволами деревьев. Хеван закрывал рот ладонью, сдерживая кашель, и пытался хоть что-то рассмотреть за клубами дыма, поднимавшимся из леса. Округа опустела, рейдеры все куда-то подевались, как и пауки. Лишь далеко у горизонта горел огненный столб, устремленный в небеса. Корабли пришельцев медленно поднимались все выше и теперь походили на темные точки, усеявшие голубое небо. Было тихо. Все заканчивалось. И удача, и отпущенное время, и сама жизнь. «Солнце», — наконец сказал Родерик Пай. Хевен прищурился на лохматый шара Валона. Ему показалось, что он стал больше, или нет? Может, это уже радиация действует или какой-то газ? Все могло быть. Потому Лэй и не удивился, когда заметил огненную звезду, падающую с небес прямо на него. Что ж, похоже, враг о них не забыл. Удивился он только тогда, когда его почти разряженный коммуникатор выдал длинную трель доступа по аварийному каналу. «Агент Хэвен», — раздалось в ушах, — Лейван, вы здесь? «Здесь». Немного неуверенно отозвался Лей, оглядывая поваленный лес. «Кто говорит?» «Это Рэндалл Маршалл, капитан ремонтно-спасательного корабля «Прыгун». «Вы около форта?» «Да», — отозвался Хеван, и его сердце вдруг пропустило один удар. «Сколько вас?» «Шестеро», — отозвался Лейван, нервно поглядывая на звезду, что на глазах превращалась в огромный огненный шар. «Спрячьтесь куда-нибудь», — велел капитан Маршалл. «Быстро найдите убежище, любое». Хэвен даже не стал переспрашивать, зачем. Он не был идиотом. В мгновение ока он развернулся и принялся загонять стрелков обратно в узкий ход. Последним он насильно затолкнул в дыру Родерика Пая, а потом вошел сам. Стал в проходе, выглянул наружу и стал следить за звездой, падающей в лес. Кто-то сзади спрашивал его, что случилось, но Хевену некогда было пускаться в объяснение. Он только велел Паю заткнуть рот болтуну, и тут же наступила тишина. Через несколько мгновений она сменилась грохотом. Огромный огненный шар на глазах Хевана изменил положение, теперь он несся прямо над лесом от города к форту. А потом пламя пропало, и огромный корабль, напоминавший десантный бот, выключил двигатели. «Вот сукин сын!» — прошептал Хэвен. Капитан Маршал был полным психом. Он успел выключить двигатели и включил вывернутые наизнанку антигравы, что поддерживали корабль над землей. Но он еще двигался по инерции и теперь скользил по деревьям, разбивая их в щепки своим антигравитационным полем. С открытым ртом Хэвен наблюдал за тем, как огромная махина с грохотом и треском проскользила почти до самого форта и медленно остановилась всего в 100 метрах от выжженной поляны. Это был невозможный маневр. Так тормозят на машинах молодые лихачи, пытаясь ловко подкатить к девчонкам на обочине. Хевен сам так подкатывал и знал, что не так уж и просто это сделать на тачке. А на космическом корабле... «Хэвен, на выход!» – раздался голос капитана. «Быстро!» «Все за мной!» – рявкнул Лэйвен. «Пай, выводи людей!» Они выскочили из укрытия, как пробка из бутылки. Никого не нужно было подгонять, да и объяснений больше никому не требовалось. Космический корабль, зависший в десяти метрах над землей, был самым лучшим объяснением происходящему. Пока они бежали к кораблю, перепрыгивая через поваленные деревья, у прыгуна раздвинулся борт. Хевен на глаз определил, что это средний трюм, уж больно велико было отверстие. Из него к земле устремились шесть тонких нитей, в которых Лэя опознал страховочные тросы. Они, правда, предназначались для космонавтов, что работали на обшивке корабля, но сейчас было не до мелочей. Первым до тросов добежал Пай. И, бросив наконец свое оружие, в мгновение око свернул из троса петлю. Ее он набросил на плечи тому парню, что подбежал следующим. Того мгновенно унесло наверх, а Пай принялся за следующий трос. Хеван чуть отстал, завертел головой по сторонам. Он боялся, что вернутся рейдеры, но горизонт был чист. Лишь далеко вдали виднелись темные точки крупных кораблей. Когда Хеван подбежал к кораблю, все стрелки, кроме Пая, были уже наверху. Лебедки спасателей работали отлично. Родерик успел свернуть две петли на конце тросов и теперь ждал Хевана. Тот, подбежав без промедления, накинул одну из них на самого Пая, а во вторую влез сам. Рывок вышел неожиданно сильным, и Лейв вскрикнул от боли, когда трос врезался в тело. Но он уже вознесся над землей и только теперь увидел форт со стороны холма почти не было. Его верхушка превратилась в бесформенную груду земли, а лес вокруг форта был повален в разные стороны. Это выжженное прошлепина уже ничем не напоминало укрепление, что служило людям убежищем. Хеван вдруг вспомнил, что так и не попрощался с полковником, и на лету взмахнул рукой, отдавая последний салют старому вояке. В следующую секунду его втащило в полутьму трюма, и он забарахтался в воздухе, как подвешенный к потолку мешок. Трос ослаб, и Хевен повалился в руки старика, облаченного в серебристый скафандр звездолётчика. — Быстро! — крикнул тот, сдирая с гостя трос. — В коридор! Быстро! Хевен немешко рванулся в указанном направлении. Через распахнутую дверь он вывалился в длинный коридор корабля, в котором уже толпились остальные стрелки. Не в силах поверить в чудесное спасение, они держались за железные стены, и только Родерик Пай хмуро оглядывался по сторонам. «Где рубка?» – спросил Хевен паренька в скафандре, что пытался поднять на ноги одного из стрелков. «Вы агент Хэвен, спросил тот и, не дожидаясь ответа, махнул рукой. – До конца и вверх. Лей тотчас помчался в указанном направлении. Он-то понимал, чем рискует капитан. Пусть остальные думают, что все уже позади, но Хевен знал, все только начинается. Теперь надо убраться с планеты и как можно быстрее. Пол под ногами дрогнул, когда корабль включил двигатели. Лэй покачнулся, но гравитационные компенсаторы погасили рывок, и он побежал дальше. Корабль оказался намного длиннее, чем ему показалось вначале, но он все же добрался до трапа в рубку раньше, чем прыгун вышел из атмосферы. Дверь в рубку была открыта, и Хевен влетел в нее в тот самый момент, когда на стенном экране зажглось изображение звезды. «Капитан», — бросил он, оборачиваясь к всклокоченному парню, лежащему в кресле управления. Тот кивнул на соседнее кресло, в котором лежал коротко стриженный блондин с закрытыми глазами. «Не мешай ему», — сказал второй пилот, — «надо убираться отсюда». «Звезда», — выдохнул Хевен, пытаясь восстановить дыхание, Я видел, как она увеличивается. — Спасибо, мы в курсе, — с заметной долей ехидства отозвался парень. — Сядь на пол и не мешай. Хевн со вздохом повалился на ребристый пол рубки и прислонился спиной к стене. — Ну, конечно, они, наверное, догадались раньше его. Все же звездолетчики, а не пехота, а может, знали и заранее. Неужели это дело рук не пришельцев, а федерального флота? Быть не может. Взорвать звезду? С другой стороны, только это, наверное, и могло остановить флот пришельцев. На экране тем временем огромный шар Авалона вспух и раздался в стороны. Хевен взглянул на неподвижного капитана. Тот, видимо, был в виртуальном режиме управления, поскольку не реагировал на происходящее. На втором экране вдруг появилась... Карта системы, и Лейвен увидел, что вокруг камелота кишат черные точки. От этой картины у него захватило дух. «Экипаж, внимание!» – вдруг сказал капитан. «Готовность к прыжку минус три минуты». «Рэнди, у нас только что был один прыжок», – отозвался второй пилот. «Дай гипердрайву отдохнуть, за нами никто не гонится». «Минус четыре минуты», – отозвался капитан. «О, черт!» – буркнул всклокоченный парень. «Ну, готовьтесь, агент Хевен». В тот же миг корабль тряхнуло, и Хевен без чужой подсказки догадался, что по прыгуну открыли огонь. Но пришельцы были далеко, и даже их мощный излучатель не мог повредить кораблю спасателей. А в следующий миг экран, на котором виднелась звезда, вдруг залил ослепительный свет. «Выброс!» — крикнул второй пилот Рэнди. «Волна пошла!» Хеван перестал дышать. Взрыв звезды – это не выстрел из крейсера. Волны излучения уже разбегаются по системе, выжигая все на своем пути. Радиация может нарушить работу любых систем, особенно гипердрайва. Их прыжок может закончиться где угодно, а то и вовсе не начаться». «Ручное управление», – объявил капитан, не отрывая глаз. «Держитесь, ребята, прыжок». Мир перед глазами лейвана пошел рябью, и на секунду ему показалось, что все нутро выворачивается наизнанку. Но потом он вернулся рывком в обычный мир и слабо застонал. Экраны на стене корабля показывали лишь пустоту. Ни звезд, ни планет, лишь тьма. И в ее центре вдруг открылся синий цветок гиперперехода, из которого вывалилась черная многорукая тень. «Клякса!» — крикнул второй пилот. «Рэнди, за нами прыгнула клякса!» Капитан не успел ответить. Темнота взорвалась огненными лучами, скрестившимися на темном силуэте. Тот завертелся и начал плавиться. Экран дрогнул, изображение развернулось, и Хевен увидел десяток огромных кораблей-крепостей, что поливали огнем вражеский корабль, превращая его в пыль. «Принимаю координаты для следующего прыжка», — сказал капитан и открыл глаза. «Все, Сеймур, бери управление. Мы вышли в пустом пространстве, где федеральный флот отсеивает зерна от плевел. Все, что придет вслед за нами, будет уничтожено. А нам остался только один прыжок в обитаемую зону». Рэнди поднялся с ложа и обернулся к Хевену, что сидел на полу, прижавшись спиной к стене. «Агент Хевен, — сказал он, подходя ближе, — восхищен вашим мужеством. Позвольте пожать вашу руку». Лейвон оттолкнулся от пола и поднялся на ноги. Не обращая внимания на протянутую руку, он заключил капитана в крепкие объятия и стиснул его так, что хрустнули кости. — Спасибо, — выдохнул Лей, — спасибо, парень, ты всех нас спас. Капитан медленно высвободился из объятий фальшивого агента и по его лицу пробежала тень. — Всех спасти невозможно, — тихо сказал он. Но я рад, что смог вытащить вас с обреченной планеты. «Спасибо», — повторил Лейван впервые в жизни потеряв способность ловко складывать слова в цветастые выражения. «Спасибо». Капитан Прыгуна грустно усмехнулся, но потом улыбнулся искренне, от души, как раз в тот момент, когда мир опять покрылся рябью гиперперехода. Хевен застыл, глядя на экран. Там перед кораблем на фоне алого солнца виднелся темный лик до горы. Огромный шар планеты опоясывал светящийся пояс орбитальных конструкций, среди которых островами плыли огромные космопорты и орбитальные склады. Хевен, покинувший этот мир всего несколько дней назад, почувствовал, как сердце сжалось. Нет, не может быть. Прошло, наверное, лет сто, не меньше. Это было в прошлой жизни. Капитан, заметив гримасу на лице гостя, похлопал его по плечу. «Добро пожаловать домой, агент Хевен», — сказал он и тихо рассмеялся.